Глава 2. Не стреляй. У пистолета ТТ нет предохранителя. Если патрон в стволе, достаточно просто нажать на спусковой крючок. Такая вот конструктивная особенность. Я стою у двери найденной квартиры. Мне страшно. Не за себя. Я свое уже отбоялся. Но там, за обитой коричневым кожзамом железной дверью, двое маленьких детей и женщина, которую я когда-то любил. Никакого четкого плана действий у меня нет. Я просто должен спасти их. Наш с Гумилевым план может и не сработать. И тогда Витек легко возьмет меня за горло, причем в буквальном смысле слова. О том, что произойдет в этом случае с Надей и детьми, лучше не думать. «Хорошо, что в двери нет глазка. Хорошо, что лифт сломан. Хорошо, что в подъезде пусто и тихо. Достаю пистолет и еще раз проверяю. Обойма полная, патроны годны к стрельбе. Правда, глушитель, сработанный неизвестными умельцами в какой-то подпольной мастерской из куска водопроводной трубы, изставленных внутрь шайб, выглядит грубовато. Да и звук выстрела почти не глушит. Я проверял полчаса назад... отстреляв несколько патронов в подвале соседнего недостроенного дома. ТТ – армейский пистолет. У него очень высокая скорость пули. Она превышает скорость звука. Ударная волна, создаваемая ею, слишком сильна. Ее не берет ни один ПБС, так что глушитель на моем ТТ скорее дань моде и бандитским понтам. Однако снять трубку я не сумел. Она прикручена к стволу, что называется намертво. Проходит минута, вторая. Топчусь рядом с дверью, перекладывая пистолет из левой руки в правую и обратно. Еще несколько дней назад я, не задумываясь, позвонил бы, понадеявшись на везение оружейника Токарева из Тулы и русский авось. Конь подталкивает меня именно к такому решению – действовать, действовать. Но я больше не хочу быть марионеткой в чужих руках. Не хочу. И не буду. Когда речь идет о человеческих жизнях, нельзя рубить с плеча. В конце концов, я-то не Чингисхан. Стоит только об этом подумать, как тут же внутренний голос говорит мне, а как же афганцы, которых ты убивал? А кашгарцы у стен Махандари? А долина Нэш? Но там была война, отвечаю я своему альтер-эго. А долина Нэш вообще не считается. Там нет смерти. Но когда ты стрелял в гитайров, Ты еще не знал об этом. Я защищал свою жизнь. А сейчас? Разве твоей жизни кто-то угрожает? Я не могу бросить людей, которые за меня попали в переплет». «Почему?» «Потому что...» «Ответа у меня нет». «Действительно, почему?» «Кто мне, Надя?» «А ее, точнее, ее и Бики, дети?» «Может, я вообще зря дергаюсь?» «Может, Витек просто шутканул, а на самом деле Наде ничего не угрожает? Да и что он сделает с ними, когда сработает наш с Андреем план? Витьку будет уже не до них, а я исчезну, испарюсь. Меня никто никогда не найдет, и с Надей я больше тоже никогда не увижусь». «Так стоит ли сейчас геройствовать? Всех делов развернуться и уйти? Спуститься по лестнице, поехать на вокзал, купить билет?» В Москве наконец-то встретиться с мамой, закупить все необходимое для экспедиции и отправиться к Хантенгри. Или к Телли. Или и туда, и туда. Весь мир передо мной. Надо лишь выпутаться из этой истории. Соскочить, слить, слинять, свалить. От таких мыслей мне становится плохо. И морально, и даже физически. Во рту появляется металлический привкус, ноги делаются ватными, в ушах шумит. «Черт, я веду себя как последняя тварь, как слизняк трус, баба, тряпка. Это ведь я подставил Надю и малышей. А теперь стою тут и раздумываю, как бы вылезти из всего этого чистеньким». И прежде чем эмоции гаснут, я шагаю к двери, завожу правую руку, снимающую пистолет за спину, и указательным пальцем левой давлю на кнопку звонка. Давлю, и с горечи понимаю... Конь опять переиграл меня. Как говорили у нас на улице Заря, взял на слабо. Но Рубикон перейден. Если ты выстрелил, пулю уже не остановишь. За дверью слышатся тяжелые шаги. Это явно не Надя. Стало быть, Витек не шутил. Я никого не собираюсь убивать. Не собираюсь. Не хочу. Не буду. Твержу это про себя, как молитву. Кто? Недовольно бурчит из-за двери тяжелый бас. «Слесарь!» Отвечаю каким-то противным, блеющим голосом. «Мы не вызывали!» Сразу режет все концы бас. «У вас стояк течет! Внизу всех залило!» Нагло вруя я. «Да вы в ЖЭК позвоните! Я Яхтямов, слесарь-водопроводчик этого дома!» «Ща! Погодь!» Многообещающе рыкает бас. Тяжелые шаги удаляются. Перевожу дух... Рукавом вытираю выступивший на лбу пот. Обладатель густого баса наверняка пошел узнавать про слесаря Ахтямова. Фамилию эту я не передумал. У двери подъезда на табличке написано «Дом номер такой-то обслуживает слесарь-водопроводчик Ахтямов З.Р. Так что все верно. За одним «но». Вдруг эта табличка пятилетней давности и слесарь сменился». Шаги, возникнув в глубине квартиры, приближаются, звенят ключи. Ну, сейчас все и... Дверь с тюремным лязгом приоткрывается. Здоровенный хмурый парень в турецком свитере смотрит на меня сверху вниз. И еще на меня смотрит ствол его Макарова. «Руки!» Выбора нет. И я показываю руки. Левую без ничего и правую с зажатым в ней тт. Можно было, конечно, просто – застрелить бугая, но я даю ему шанс. Теперь, когда с моей стороны в переглядке участвует ствол, мы на равных почти. «Клади пистолет!» – тихо говорю я ему, внимательно следя за зрачками. Он сопит и решает сыграть в рискованную игру «Пан или пропал». Но соревноваться со мной в реакции – дело пустое. Я стреляю почти на секунду раньше его, И, успевая отскочить в сторону, глухое эхо раскатывается по подъезду. Парень оседает на пол. Все. Секунды до того ползущие, словно капли дождя по стеклу, превращаются в бусины и начинают бойко прыгать по ступенькам лестницы под названием «Жизнь». Я врываюсь в квартиру. Направо коридор, ведущий на кухню. Налево проходная комната, за ней вторая. Вряд ли Вичок прислал сторожить Надю одного этого бугая в свитере, Наверняка есть второй, а может и третий, и даже четвертый. Где они? Почему не бегут на шум выстрелов? Из кухни доносятся голоса. Че там? Че? Иди посмотри. Сам иди. В коридоре появляется темный человеческий силуэт с калашниковым в руках. Хладнокровно включает свет. Чего шарится в потемках? Силуэт превращается в высокого худого парнишку с длинной шеей. а «Ах!» — орёт он и начинает палить с вытянутых рук. Я не успеваю ничего сообразить. Срабатывают рефлексы. Руки-ноги делают всё за меня. При стрельбе калашников уводит влево. Я бросаюсь в противоположную сторону и стреляю в падении. Грохот очереди стихает. На меня сыплется выбитая пулями штукатурка. Незадачливый стрелок кулем валится поперёк коридора. «Два ноль». Бросаю взгляд на дверь в комнату. Она закрыта, и в дверную ручку вставлена швабра. «Ага, значит, Надя с детьми там. Бегу на кухню». «Не стреляй! Не надо!» – кричит человек за столом, подняв руки. Разглядываю третьего бандита. Взрослый мужик, лысоватый, в пиджаке, при галстуке, испуганные глаза, мокрые губы, усы. Явно семейный. Вон, кольцо на пальце. Наверное, старший. А может быть, просто водитель. Не похож на бандита». Я не должен его убивать. На столе сковородка с недоеденной яичницей, фужеры, из которых мы с Надей пили недавно мартини, початая бутылка водки, открытые консервы, батон, колбаса. «Курорт у вас тут, значит? Пьете, жрете?» Спрашиваю безо всякого выражения, чисто механически. «Не стреляй!» Он снова кричит, а сам косит глазом, дергая бритой щекой. «Не ори!» Я опускаю пистолет. «Где женщина? Дети?» «Там! Там! Иди!» «Вставай!» «Сейчас! Сейчас!» Он суетливо размахивает руками, демонстрируя, что они ничем не заняты. «Я сейчас!» Неловко, боком, мужик выбирается из-за стола. Задевает полой пиджака вилку, и та со звоном падает на пол. «Баба придет», — думаю я, вспоминая, что с почти такой же нержавеющей вилки все и началось в далеком 79-м. Письмо, приглашение на поминки... Наследство, шкатулка, конь. Как? Когда он умудрился достать пистолет? Я стреляю не целясь. Хорошо, что у ТТ нет предохранителя. Это спасает мне жизнь. Мне и Наде с детьми. Именно предохранитель на Макарове не позволил мужику выстрелить первым. Доля секунды и все. Попадаю в плечо. На серой материи пиджака расползается темное пятно. Он матерится сквозь зубы, Перехватывает свой пистолет здоровой рукой. Настырный. Стреляю второй раз в голову. Сверхзвуковая пуля ТТ пробивает ее насквозь и выбивает из законной рамы длинную щепку. Все. Полдела сделано. Теперь главным моим врагом становится время. Бегу в комнату. Выдираю из дверной ручки швабру. «Надя, это я! артём Распахиваю дверь. Надя посреди комнаты. Очень бледная. Губы трясутся. Стоит, выставив вперед руки. На диване, вжавшись в угол, сидят дети. Артемка обнимает сестру, закрывая ей глаза ладошкой. Он плачет без слез. «Все, все!» Как можно дружелюбнее, говорю я. «У вас минута на сборы. Только самое необходимое. Документы, деньги, ценности, детские вещи. На кухню не заходить». Надя смотрит мне в глаза и кивает. «Она все поняла!» Сую пистолет за пояс, возвращаюсь в коридор. Нужно убрать трупы, чтобы дети не напугались. Хватаю бугая за ноги, тащу по коридору. На паркете остается широкий кровавый след. Запах порохового дыма смешивается с ароматом яичницы. Когда я втаскиваю тело в кухню, с ноги бугая соскакивает ботинок. Синий носок, дырка на пятке. Желтая, шелушащаяся кожа. Меня начинает мутить. Слышу дрожащий голос Нади. «Артем, мы готовы!» Выходите на площадку. Быстро затаскиваю на кухню труп автоматчика. Обшариваю карманы. Беру пистолет Лысого и две обоймы. ТТ свое отстрелял. Его надо скинуть. Мы бежим по лестнице вниз. Я несу Артемку, надя Нелю. Сумка с вещами и документами оттягивает мне плечо. Я перескакиваю через две ступеньки и гадаю, вызвал кто-нибудь из соседей милицию или нет. Если да, то как быстро прибудут стражи порядка? А вдруг патрульная машина в момент вызова находилась рядом с домом и нас уже ждут внизу. В общем, приходится рассчитывать только на милость фортуны. На улице валит снег. Никто нас не ждет. Вообще, народу во дворе очень мало. Замотанный шарфом до самых глаз Артемка что-то бормочет. «Давай туда!» – кричуя Наде, указывая в сторону дороги. «Нам нужно в аэропорт. Хотя стоп! До аэропорта не всякий частник повезет. Далеко!» «Нет, для начала нужно убраться подальше, куда-нибудь в центр, сесть в кафе, успокоиться и уже оттуда вызвать такси. Времени очень мало. Витек с минуты на минуту может узнать о побоище в Надиной квартире. Выбегаем на улицу. Поток машин, автобусы, грузовики, милицейский уазик с включенной мигалкой. Я стискиваю зубы, переглядываюсь с Надей. Если сейчас завернет во двор, значит по нашей душе. Нет, пронесло». Уазик удаляется в сторону Адмиралтейской Слободы. Опускаю Артемку у обочины прямо в глубокий снег, поднимаю руку. Буквально через несколько секунд рядом останавливается «Жигули-четверка». «Куда?» Перегнувшись через сиденье, спрашивает водитель. «На Баумана!» «Садитесь!» Забираемся в машину. Надя усаживает детей на заднем сиденье, и четверка трогается. «Фух! Еще один тайм отыгран!» «Дядя Артем!» слышу я вдруг громкий шепот мальчика. «А вы тех дядей убили, да?» Водитель интеллигентного вида мужчина хмыкает, хмурит брови. «Убил!» – громко подтверждаю я. «Убил и закопал, и надпись написал. У папа была собака». «Он ее любил!» – все еще дрожащим голосом подхватывает Надя. «Она съела кусок мяса?» «Молодец!» – сообразила. Арчем Кейнеля слушает бесконечную историю. про служителя культа и его пса смеются. Водитель, кажется, успокаивается. Пронесло. На улице Баумана останавливаемся у детского кафе «Сказка». В витрине клетка. В ней крутит колесо неунывающая белка. Она, ну или ее прабабушка, были тут всегда. И когда я был маленьким. И когда мы свечком били бики в соседней подворотне. Били за подставу, за Надю. Как прихотлива судьба. Надя стала Бикиной женой, и сейчас я спасаю ее и детей Бики от Витька, превратившегося в бандитского авторитета. Сидим за столиком. Надя сводила детей в туалет, причесала Нелю. Я заказал пирожные, чай, а нам с Надей кофе. В сказке все так же уютно, как раньше, хотя выбор блюд в меню изменился. Царит приятный полумрак, много зелени, деревянных резных штуковин. Мы сидим в дальнем от входа углу. Народу немного, рабочий день. Это радует. Если что, если начнется стрельба, пострадавших будет мало. Макаров я снял с предохранителя и держу под рукой. Официантка приносит счет и сообщает, что такси подъедет через пять минут. Все пока идет как надо. Осталось совершить отвлекающий маневр. Выкладываю деньги, оставляю Надю одевать детей и выхожу на улицу. На Баумана привычная толчия, светофор на перекрестке мигает оранжевым. Снегопад закончился. Замечая телефонную будку, спешу к ней. Прямой номер Витька я помню наизусть. «Да!» – отрывисто бросает он. «Привет!» «Артамон!» – голос моего друга детства искренне радостный. «Ты где?» «В Караганде. Это Казахстан». Витёк смеётся. «Приколист! Ты чего затихарился?» «Всё, мази всё идёт по плану. Давай, звони Хазару, они тебя ждут». Молчу, лихорадочно соображая, что говорить. Такого поворота я не ожидал. Получается, что, во-первых, у Гумилёва всё получилось, и Витёк уверен, что тот, как выражаются бандиты, зажмурился. А во-вторых, Галимы ничего не знает о побоище в Надиной квартире и думает, что я в Москве. «Да». Плохо в его бригаде со связью. С горечью думаю. А соседи, выходит, так ментов и не вызвали. Слышали стрельбу, знают, что в квартире живет женщина с детьми. И никто не позвонил. Ну и люди. Ну и время. «Эй!» – окликает меня Витёк. «Уснул, что ли?» «Здесь я». «Давай, по-бырому. Хазар уже кипишует, что ты слился». «Витя, а чего мне Хазар?» «Ну...» – тянет он. «Бабки получишь, то, сё!» «А ведь я ему больше не нужен. И Хазар наверняка должен просто меня убрать, догадываюсь я. Ну-ка, ну-ка, а если сделать проверочку?» Катаю пробный шар. «Слышь, а я ведь из Канаша звоню, в Казань еду». «На кой?» – вырывается у Витька. «Мы же с тобой, ну, договаривались, а Хазара твоего я не знаю». Теперь уже молчит Витёк. Неужели я прав? Неужели? Артамон, швыдкий ты, как понос. В голосе моего друга слышатся неприятные нотки. Так дела не делаются. Ладно, для первого раза замнем. Ты когда будешь? Через четыре часа. а давай так. Подгребай к шести вечера на вторые горки, где трамвайное кольцо. Я тупо смотрю на исцарапанный металл телефонного аппарата, невесело улыбаюсь. Место для встречи Витёк выбрал аховое. Глуша, крайна. Теперь мне всё ясно. Но этот кон надо довести до финала, и я кашу под дурачка. «Ладно, бабки привезёшь?» «Привезу, не бзди», – уверенно говорит Витёк. Я вешаю трубку, дышу на заледеневшие руки. Вот оказывается, как всё просто. Человек, с которым мы дружили всё детство – который много раз бывал у меня дома, который ел борщи и котлеты, приготовленные моей матерью. Гнида. Все сомнения по поводу того, правильно ли я поступаю, рассеиваются окончательно. Выхожу из телефонной будки, Надя с детьми стоит у края тротуара. Рядом серая Волга с шашечками. Глубоко вдохнув, выпускаю в морозный воздух струю пара. Пора ехать. В аэропорту полно народу. Из-за снегопада несколько рейсов отменили, но как раз к нашему приезду погода улучшилась, полосу расчистили и самолеты встали на крыло. Надя несколько раз успевает сказать, что очень благодарна и что боится за детей. Я ее успокаиваю, как могу. Настроение паршивое, скорее бы все закончилось. Лучше всех чувствуют себя дети. Я сказал им, что они с мамой отправляются в путешествие. Неля мало что поняла, но, видя радость Артемки, тоже начала хлопать в ладоши и кричать «Уля! Уля!». Протиснувшись через толчую в зале ожидания, идем к кассам. Все проходит гладко. Билеты до Ленинграда, который теперь называется Санкт-Петербургом, мы покупаем без проблем. До вылета чуть больше часа, регистрация уже началась. Я вручаю Наде конверт с деньгами, адрес знакомых Гумилёва в Хельсинки и объясняю, как ей следует пересечь границу. Артём коснели бегает вокруг нас, играя в догонялки. «Артём!» Надя заглядывает мне в глаза. «Что теперь будет?» «Всё будет хорошо. Я стараюсь говорить как можно увереннее». «Ты знаешь...» Она вздыхает. «Мне Женька звонил». «Какой Женька?» «Какой, какой...» «Бики, что ли?» «Ну да. Как раз перед тем, как эти пришли». «И что?» «Артем, он разводится». «То есть?» «Погоди, погоди. Да?» «Я смеюсь. Быстро это у них там». Надя тоже улыбается. Первый раз за все это время. «Он сказал, что модель в суд подала. Ну, якобы он ей изменял». «А он изменял?» «Откуда я знаю, артём «О тебе?» «Что «тебе?» «Тебе он изменял?» Надя прячет глаза. «Я не знаю». «Да. За все эти годы врать она так и не научилась. Я догадываюсь, чем закончится ее рассказ о звонке Бики, и догадка моя оказывается верна». «Артем, он плакал». «Сочувствую. Он хочет увидеть детей. И меня». «Молчу». Я ему ничего не ответила. «Ни да, ни нет. Сказала, что подумаю дней пять». А потом начался этот кошмар. «Что ты молчишь, Артем?» «А что я должен делать?» «Благословить тебя?» «Ну, мне важно, чтобы ты знал, чтобы...» «Надя...» «Я говорю ласково, но твердо. У тебя своя жизнь. Я появился в ней случайно и принес гору проблем. Я уйду. Исчезну, чтобы такого больше не было. Не надо оглядываться на меня. Артем, подожди». Если ты решила вернуться к Бики, возвращайся. Из Хельсинки, кстати, это будет сделать намного проще. Ты знаешь, как звонить ему в Лондон? То есть ты не против?» Глаза Нади наполняются слезами. «Это слезы облегчения. И мне вдруг тоже становится легко. Большая-пребольшая проблема решилась сама собой. Ну, точнее, частично ее решил я. А частично все тот же пресловутый Фатум». Мы прощаемся у стойки регистрации. До свидания, Артем. Прощай, Надя. Она берет Нелю за руку. Артемка выворачивается, подбегает ко мне, протягивает ручонку. До свидания, дядя Артем. Мы едем к папе. Я со всей серьезностью пожимаю теплую ладошку. До свидания, тезка. Передавай папе привет. Надя улыбается. Девушка в темной синей форме, лишенным эмоций голосом, торопит ее. «Женщина, проходите на посадку!» Я поднимаю руку в прощальном жесте. «Все. Эта часть моей жизни завершена». Стою у окна на четвертом этаже аэропорта, провожаю глазами взлетающий самолет. Когда он исчезает за серыми облаками, спускаюсь вниз, захожу в туалет. Морщусь от сильного запаха хлорки, жду у писсуара, когда освободится раковина. Люди входят, выходят. Никто ни на кого не обращает внимания. Достаю из внутреннего кармана припасённый ещё в Москве станок, тюбик крема для бритья и помазок. Смотрю на отражение в зеркале. «Прощай, борода! Ты своё отслужила!» Избавляюсь от растительности на лице. Захожу в кабинку. Норковую шапку оставляю на сливном бачке. Кому-то будет подарок. Выворачиваю пуховик. Отстегиваю длинные полы и ногой утрамбовываю их в мусорную корзину. Натягиваю на голову вязаную шапочку с лихой надписью «Гоу». Ловлю себя на мысли, что действую как заправский шпион из фильма. Хотя, в сущности, я и есть агент, только не иностранной разведки, а серебряной фигурки, висящей у меня на шее. Чужой человек в чужой стране. Вспоминаю, что видел на книжном развале в Москве незнакомую мне книгу Хайнлайна, чьих пасынков вселенной в журнале «Вокруг света» мы в старших классах зачитывали до дыр. Зря не купил. Ладно, к черту лирику. Менты и люди Галимова будут искать мрачного бородача в синем пуховике и меховой шапке. А его уже нет. Есть гладко выбритый молодой, спортивный парень в серой дутой куртке. Он-то и поедет в Москву. навстречу новой жизни.